взгляд со стороны на свое родное, привычное. Странное все-таки это рассуждение, принято и не принято. Только улавливая, что же не принято в той или иной чужой семье, среде, стране, глупо удивляясь, что у них все не так, как у людей, начинаешь понимать, что же принято в той или иной чужой семье, среде, стране. Битов семь путешествий. Посмотрим, как у них в речевом этикете, чтобы яснее увидеть, как у нас. Хотя в каждой стране здороваются и прощаются, у людей разных национальностей есть выражение извинения и благодарности и так далее. Иначе говоря, речевой этикет – явление универсальное. Но в то же время каждый народ сложил свою национально-специфичную систему правил речевого поведения. При наблюдении жизни быта другой страны бросается в глаза прежде всего, собственно, поведенческая специфика, особенности принятого в данном обществе этикета, отличающегося от нашего собственного. Илья Оренбург оставил нам свои интересные впечатления. Европейцы здоровые протягивают руку, а китаец, японец или индиец вынужден пожать конечность чужого человека. Если бы приезжий совал парижанам или москвичам босую ногу, вряд ли это вызвало бы восторг. Житель Вены говорит «Целуй руку», не задумываясь над смыслом своих слов. А житель Варшавы, когда его знакомит с дамой, машинально целует ей руку. Англичанин, возмущенный проделками своего конкурента, пишет ему «Дорогой сэр, вы мошенник». Без дорогого сэра он не может начать письмо. Христиане, входя в церковь, костел или кирху, снимают головные уборы, а еврей, входя в синагогу, покрывает голову. В католических странах женщины не должны входить в храм с непокрытой головой. В Европе цвет траура черный, в Китае белый. Когда китаец видит впервые, как европеец или американец идет под руку с женщиной, порой даже ее целует, это кажется ему чрезвычайно бесстыдным. В Японии нельзя войти в дом, не сняв обуви. В ресторанах на полу сидят мужчины в европейских костюмах и в носках. В пекинской гостинице мебель была европейской, но вход в комнату традиционно китайским. Ширма не позволяла войти прямо. Это связано с представлением, что черт идет напрямик. А по нашим представлениям, черт хитер, и ему ничего не стоит обойти любую перегородку. Если к европейцу приходит в и восхищается картиной на стене, вазой или другой безделушкой, то хозяин доволен. Если европеец начинает восторгаться вещицей в доме китайца, хозяин ему дарит этот предмет, того требует вежливость. Мать меня учила, что в гостях ничего нельзя оставлять на тарелке. В Китае к чашке сухого риса, которую подают в конце обеда, никто не притрагивается. Нужно показать, что ты сыт. Мир многообразен, и не стоит ломать голову над тем или иным обычаем. Если есть чужие монастыри, то, следовательно, есть и чужие уставы. Эренбург. Люди. Годы. Жизнь. С большим интересом читаем мы книгу Овчинникова «Ветка Сакуры». Целые страницы, которые описывают своеобразие японского этикета. Трудно удержаться хотя бы от еще одного примера.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 Если токийской знакомый говорит, прежде чем ответить на ваше предложение, я должен посоветоваться с женой, то не нужно думать, что перед вами поборник женского равноправия. Это лишь один из способов не произносить слово «нет». К примеру, вы звоните японцу и говорите, что хотели бы встретиться с ним в шесть часов вечера в пресс-клубе. Если он в ответ начинает переспрашивать «Ах, в шесть! Ах, в пресс-клубе!» и произносить какие-то ничего не значащие звуки, вы должны тут же сказать. Впрочем, если вам это неудобно, можно побеседовать в другое время и в другом месте».